Страница 172. Литература. Бородачев М.Н. Бородачева Л.Д. Питомник в коллективном саду. Москва. Россельхозыздат. 1987 год. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры. Ленинград агропром 1985 год ермаков б с лесные растения в вашем саду москва лесная промышленность 1987 год корчагин вн ермолаев и а календарь работ по борьбе с вредителями и болезнями сада москва агропром 1988 год. Кудрявец Р.П. Формирование и обрезка плодовых деревьев. Альбом. Москва. Колос. 1976 год. Кудрявец Р.П. Яблоня. Москва. Агропром из 1987 год. Кудрявец Р.П. Шляпников С.Б. Краткий справочник садовода. Москва. Московский рабочий. 1986 год. Михеев А.М. Ревякина Н.Т. Вишня. Москва. Агропром издат. 1985 год. Лунев А.Г. и другие. Новые сорта плодовых, ягодных, орехоплодовых культур и винограда. Для внедрения в производство. Каталог. Москва. Издательство ЦБНТИ. 1989 год. Погиба СП. Жимолость. Москва. Агропром издат. 1987 год. Поликарпова Ф.Я. Каталог размножение плодовых ягодных и декоративных культур с зелеными черенками москва агропром издат 1989 год попова и в крыжовник москва агропром издат 1987 год попов б а. приусадебный сад москва Россельхоз издат 1984 год. Ракитин А.Ю. Фаустов В.В. Плодоводство. Комплект из 25 плакатов. Москва. Агропром из 1987 год. Ракитин А.Ю. Ягодные культуры. Комплект из 25 плакатов. Москва. Агропром издат. 1985 год. Таранов В.В. Таранова Е.А. Садово-огородный участок. Москва. Агропром издат. 1986 год. Царькова Т.Ф. Облепиха. Москва. Агропром издат. 1987 год. Чекулаев И А. Колесников В А. Приусадебный сад. Москва, Московский рабочий, 1985 год. Ярославцев Е И. Ягодные культуры. Москва, Агропромиздат, 1988 год. Конец книги. Сентябрь 1993 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.